Глава девятнадцатая. Послание составлял ректор. Мы устроились в одном из купе, с трудом заварили холодный чай, нашли припрятанную сдобу, тщательно завернутую в кондитерскую бумагу. Я отломила кусок булки, поднесла карту рту и задумчиво посмотрела на сидящего рядом лича. Он выглядел неуместно и растерянно. Хотя, конечно, никаких эмоций на его черепе не отражалось, просто мне так казалось. Сначала он едва поместился в купе, а при команде «сидеть» долго не мог сообразить, что от него хотят. «Ну, сидеть!» — распиналась я. «Вот так, берешь и садишься на полку». «А личи чем-нибудь питаются?» — поинтересовалась как бы между прочим. Чернильная ручка замерла в руке ректора. Он поднял на меня скептический взгляд. «Похоже, мои слова питомцы, кто-то воспринял слишком серьезно, произнёс он и вернулся к письму. Я подавила вздох. Совсем бесцеремонно закинула булку в рот и принялась методично жевать. Дружок отвращения не вызывал. Сколько ни смотрела на его сотканное из-под гнивших сухожилий тело, не испытывала ни трепетного ужаса, ни рвотных позывов. Надо бы, наверное, как порядочные аристократки. Но, похоже, я просто устала удивляться и испытывать страх. Или просто устала. Но если тебе интересно, то лич питается энергией внезапно произнес некромант, вынуждая меня поднять на него недоуменный взгляд. «Правда? А я могу подпитать дружка своей», — воодушевилась я. Ректор глухо застонал, закрывая глаза ладонью. «Печушка», — прошептал умоляюще. «Не зови его так. Ну это же нежить, выше Посмотри на него», — скинулся он, махнув рукой. «Это тебе не дворовый пес. Какой еще дружок?» «Очень даже милый», — стыдливо краснея прошептала я. «Ну, а как мне его звать?» «Никак», — категорично отрезал ректор, складывая письмо. Украдкой взглянула наличие и предложила. «Хочешь моей энергии?» «Ты сумасшедшая?» — опешил некромант. «Почему?» — возмутилась я. «Вы сами сказали, что он питается энергией. Так почему я тогда сумасшедшая?» «Дружок отправится искать канцлера. Ему нужны будут силы», — намекнула красноречиво. Ректор закрыл лицо обеими ладонями, Когда рядом с нами раздалось утробное, ракочущее рычание, больше напоминающее гул, я повернула голову и моргнула. В проходе покачивался мертвец. Потрескавшаяся желтая кожа, местами обожженная, белевсые стеклянные глаза, лохмотье вместо одежды и сломанная в коленном суставе нога, неестественно вывернутая. — протянула я. Похоже, мы дверь вагона не закрыли. Какая проницательность! Холодно отозвался ректор, призывая магию смерти. «Я протестующе выставила ладонь. все таки пока ему лучше поберечь силы. Он потратил все подчастую, чуть ли дух не испустил». «Упокой мертвяка», — велела бесстрастно, посмотрев Личу в глаза, эм, в глазницы. Лич всё понял без дополнительных пояснений. Эта команда была ему более знакома, чем команда «сидеть». Он поднялся с полки, вытянувшись во весь рост, взметнулись полы его балахона. Лич сжал костяные пальцы в кулак и мертвец рухнул плашмя. Полагаю, замертво. «А прибирать кто будет?» — недовольно поинтересовался некромант, все же спуская магию с поводка. Тело несчастного стремительно истлело, весело, но быстро шипело съедаемая зеленым пламенем плоть. «А лужа-то осталась», — наблюдательно заметила я. «Это лучше, чем труп в проходе», — невозмутимо отозвался ректор. «Итак», — он протянул письмо. «Тщательно сформулируй приказ». Я взяла послание и повернулась к застывшему Личу. «Отправляйся на поиски лорда Генри Вайреса. Передашь ему это. Не потеряй письмо и не подожги случайно. Не нападай на людей. Люди — друзья. Вручишь письмо канцлеру в руки и возвращайся обратно ко мне. Постарайся, чтобы тебя не упокоили». удовлетворенно кивнула и вручила письмо Личу. «Возвращайся ко мне», — насмешливо переспросил ректор. «Что ты собираешься с ним делать?» «Воспитывать?» — ответила уверенно. «Воспитывать, господин Киллом? А как иначе? Мы в ответе за тех, кого подчинили». Встала, оправила юбку и махнула рукой, отпуская лича. «Ступай». Когда нежить растворилась в клубах зеленоватого дыма, я обратилась к некроманту. «А как дружок найдет Вайроса? Он же не знает, как он выглядит!» — заволновалась я. «Главное, что ты знаешь». Отмахнулся тот непринужденно. «Давай покушаем уже, что ли, и отправимся в путь. Болото не дремлют, печушка». Возражать не стало, Тем более в поезде нашлось достаточно еды и воды. А бутерброды в коробочке одной из пассажиров мы забрали с собой. Ей они все равно уже не понадобятся. Когда мы углубились в лес, полностью рассвело. Но воздух все равно оставался влажным мерзким, холодящим кожу. Ботинки утопали в опавшей мокрой листве и вязком мхе, Юбка цеплялась за сухие ветки, за лысые кустарники. Я несколько раз поймала лицом паутину и заметно подустала, начала выдыхаться, в то время как некромант довольно бодро для его состояния шагал вперед. «Энтузиазма вам не занимать, да?» — позлорадствовала немного. «Не хочется попасть под грозу», — спокойно отозвался он, размахивая перед собой топором. «То ли комаров отгоняет, то ли так путь себе прокладывает или зверье пугает». Я бы на месте какого-нибудь случайного хищника не полезла на мужика с таким орудием. Какую еще грозу? Не поняла, запрокинув голову в серое беспросветное небо без единой темной тяжелой тучки. Ты уверен? Вполне, ломая ветки, произнес некромант. Я ее чувствую. Обернувшись, улыбнулся он. Поэтому, милая, подбери полы своей очаровательной юбчонки и шевели ножками. Не люблю грозы. Пожала плечами и собрала ткань в кулак свободной руки, не став спорить. В другой я сжимала трость. Действие проклятия мы ощутили очень скоро. Вдали громыхнуло, и вроде гроза по всем признакам должна начаться не скоро. Молния расчертила пространство прямо перед нами, словно специально ударила в самое толстое дерево, и это дерево не просто загорелось. «Берегитесь!» — воскликнула, толкая некроманта в бок. Дерево рухнуло рядом и нас накрыло тяжелыми колючими ветками. Я повалилась, утягивая непутевого, за собой. «Да что с тобой? Почему застыл? Мы же видели...» Пошевелиться не мог, — глухо вымолвил он. «Просто не мог. Тело будто онемело. Мог только опешивше моргать. Даже предупредить тебя не получилось. А как дерево упало, способность говорить и двигаться вернулась. Несколько секунд я непонимающе хлопала глазами а потом разозлилась. Выкарабкалась из-под завала, протянула реактору руку, дождалась, пока он встанет, а потом ударила. «Прекрати влюбляться в меня!» Некромант снисходительно улыбнулся. «Как ты себе это представляешь?» «Молча!» Уже не так уверенно заявила я и вздохнула, понимая всю абсурдность ситуации. «Ты же знал про проклятие, не мог подождать со своим признанием!» Он умильно улыбнулся, приобнял меня за плечи и поцеловал в висок. «Я очень живуч. Проклятью, придется постараться, чтобы перекончить меня». «Твои шуточки?» — процедила недовольно, вырываясь из теплых и уютных объятий. «Там, вообще-то, дерево горит», — непринужденно сообщил некромант. Бросила равнодушный взгляд на тлеющий ствол и взмахнула рукой. «К черту дерево!» Мощная волна боевого заклинания накрыла очаг возгорания, вынуждая потухнуть. Нет кислорода, нет огня. Чему вас вообще в Академии учили? Это риторический вопрос. Пригрозила, подбирая трость. Теперь не отходи от меня ни на шаг. Ректор улыбнулся. Мы в ответе за тех, кого влюбили, да? Да, буркнула и наклонилась за топором. Подняла его и вручила подозрительно счастливому некроманту. Ничего скалится. Качнула головой и продолжила путь. Хотелось поскорее покончить со всем этим. Главное, чтобы нас не прикончили раньше. К серым топям мы вышли еле живыми. И сложно было сказать, который час, потому что небо стало еще мрачнее и, собственно, сверху нас поливало ледяным дождём. Сушить себя бытовой магией не имело смысла. Ливень никак не прекращался. «Нужно укрытие», — стуча зубами, констатировала я. Ректор смерил меня ироничным взглядом, мол, как он сам не догадался, и, сдув с носа каплю, что было совершенно бесполезно, взял меня за дрожащую руку. Под ногами хлюпало, начинались болота, и это нервировало меня еще больше. Я хорошо помнила, какими непредсказуемыми и опасными они могут быть. Приходилось проверять каждую кочку, искать обходные пути, утопать по колено в зловонной жиже, пока не показалась небольшая зеленая поляна в окружении симпатичных кустиков, усыпанных мелкими алыми цветочками. «Мне зеленый островок не понравился сразу». «Давай не пойдем туда», — остановилась я. Серьезно, Посмотри, это место выглядит, как милый уголок райского сада». «И поэтому мы не должны туда идти?» — усмехнулся некромант. Его волосы из-за влаги стали темнее и прямее. Они облепляли его с острыми скулами лицо, делая некроманта похожим на злодея. Истинного такого, типичного. Дождь как-то разом прекратился, небо прояснилось, даже воздух будто бы нагрелся. «Нам нужна передышка», — заключил некромант, собственно, озвучив и мои мысли. «Даже если эта поляна не поляна, вовсе а лишь иллюзия, созданная коварным монстром, я готов рискнуть». «А я нет», — буркнула угрюма, но все же поплелась вслед за некромантом. Мы устроились под кустом, подсушили одежду, волосы, благо магия работала в любую погоду и даже откровенную непогоду съели почти все бутерброды страшно клонило в сон глаза слипались и веки наливались свинцом не только веки но и все тело некроман сел на траву одну ногу согнул в колени другую вытянул поспи немного предложил он через полчаса выдвинемся вновь к ночи полагаю будем в усадьбе ведьмы а нам еще ее воскрешать силы понадобятся тебе тоже зевнула, прикладываясь к плечу некроманта. А ничего так, уютненько. Мир погас, будто его и не было, будто выкрасили черной краской. Я погрузилась в блаженную темноту без сновидений, но продлилась она несправедливо мало. «Алеса!» — шепот некроманта просачивался в еще сонный разум. «Алеса, проснись, у нас проблема». «Подумаешь, проблема. Одной меньше, одной больше». Разве стоит из-за этого будить хорошего, но чертовски уставшего человека? "А твоя проблема, подождать не может?" не открывая глаз, сипло поинтересовалась я. Я пытался договориться. Тихо усмехнулся некромант. Тревожные нотки в его голосе заставили и меня насторожиться. Я призвала магию, сжала пальцами трость, которую так и не выпустила из рук, только без резких движений, медленно. Как и было велено, Я медленно распахнула глаза, не отрывая головы от плеча некроманта. Мы сидели в окружении зеленых, жутко мохнатых зубастиков, которые скалились, роняя на траву от голода слюну. Маленькие глазки сверкали кровожадным блеском. Зубастики недовольно урчали, словно переговариваясь между собой. В воде обсуждают, как лучше готовить человечину. Я наградила некроманта красноречивым взглядом. Точнее, попыталась так как мне не было видно его лица. Моя голова все еще покоилась на его плече. Но, надеюсь, не мой посыл все же дошел до него. Нашел время для шуток. Лучше скажи, что нам делать. Ну, у меня есть топор. У тебя прекрасный финигийский клинок. Думаю, как-то с кучкой зеленых колобков справимся. А вдруг они безобидные, засомневалась я. Хотели бы сожрать, давно бы сожрали. А так не спешат, любуются. Может, мы просто заняли их дом, вот уйдем. Некроман шевельнулся, и зубастики тут же пришли в движение. Оскали пасти, демонстрируя еще несколько рядов острых, как иглы зубов. На мохнатых телах вылупились дополнительные глазки, отросли короткие лапки. Они реагируют на движение и меняются, произнес он то, что и так было очевидно. Можно было не пояснять, глухо вздохнула я. Есть еще одна проблема. Мне нужно по нужде. «Ты серьёзно сейчас?» В голосе некроманта заскользила обреченность. «Вот давайте только без драмы. Это естественный физиологический процесс. И да, я серьезно, отозвалась невозмутимо, следя за зубастиками. «Чего они ждут? Знака свыше?» «Ждут, когда нужда прижмет тебя окончательно, и мы сорвемся с места или обмо...» «Только попробуй произнести это вслух», — многозначительно пригрозила я. Некромант хмыкнул. Мы еще не поженились, а ты уже угрожаешь мне расправой. Какая прелесть. А с тобой весело, Печушка. Знаешь, с тобой тоже скучать не приходится. Мы сорвались с места, не сговариваясь, пока зубастики с интересом наблюдали за нашей перепалкой. Я лупила тростью на наотмашь, не вынимая клинка. Зеленых колобков до последнего было жалко. И ректор, повинуясь моей молчаливой просьбе, отбивался деревянным топорищем. Но зубастики отличались особым проворством и настойчивостью. Видно, жрать хотелось сильно. А потому и чувство самосохранения притупилось. На возню времени не было. Я вскинула руку, активируя боевое заклинание, и Колобков смело колючим воздушным потоком. Кинула в несчастных недоеденными бутербродами и потащила некроманта прочь. «Я все гадал, как ты живой до домика ведьмы добралась, а ты вон какая находчивая!» — насмешливо протянул некромант. «Благодарю за комплимент, но впереди снова болото». «Давай как-то настроимся на серьезный лад», — сдержанно осадила я, молясь, чтобы мы не повстречали Фейри. «Вот только Фейри нам не хватало».